Глава 17. Двор ощутимо притихший прибыл в Париж после недели непрерывного путешествия по тяжелым осенним дорогам. Рауля держали под охраной, ему разрешили ехать верхом на собственном коне, но Людовик его сторонился. В ту первую ночь в Пуатье они поговорили на повышенных тонах, точнее Людовик кричал, а Рауль молча слушал, сгорая от стыда, и с тех пор они не разговаривали. Взяв пример с Людовика, остальные придворные отвернулись от Рауля. Так что, хотя он и ехал рядом, его будто не замечали, это при том, что он был душой и сердцем долгих путешествий, развлекая всех своими историями и шутками. Петронилу держали под надежной охраной. Она ехала в Паланкине, далеко от того места в Кавалькаде, где находился Рауль. По прибытии в Париж Рауля проводили в покое и посадили под домашний арест, а Петронилу привели в комнаты Али и Норы и не давали возможности общаться с возлюбленным. Она по-прежнему оставалась упрямой и неприкаянной. Но из-за задернутых штор балдахина до и Норы доносились рыдания сестры, и, несмотря на клятву оставаться безучастной, ее сердце разрывалось от сочувствия и боли. «Людовик, могу я поговорить с тобой наедине?» Спросила Алиенора. Он поднял голову от документа, который читал. «О чем?» «О деле». Он колебался, а затем приказал всем покинуть комнату. Подойдя к окну, Алиенора указала на мягкие сиденья широкого подоконника. «Посидишь со мной?» Рядом стоял графин, и она налила вино в два кубка. Он вздохнул и бросил свиток на стол. «Что такое?» Он сложил руки перед собой и не шевельнулся, чтобы присоединиться к ней. Она потягивала вино. Его привезли из Аквитании, а Леонора вспоминала вкус Бордо. «Я все думала, что делать с Петронилой и Раулем. Не держать же их под замком до конца дней». Людовик пожал плечами. «А почему я должен их жалеть? Они тяжело согрешили против Господа и предали нас с тобой. Если ты пришла, чтобы оправдывать их, то напрасно». Такая милочность ее возмутила. «В чем бы их ни обвиняли, это ничего не решит. Я согласна, что они должны покаяться, но надо как-то возвращать их к делам. Рауль нужен тебе в совете, а Петронила не может доживать свои дни на вершине замковой башни». Некоторое время Людовик сосредоточенно рассматривал свои ногти. В конце концов он вздохнул и, оставив кресло, присоединился к нею окна. Если Рауль и твоя сестра исповедуются и проведут время в покаянии и размышлении о своем грехе, я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Алейнора опустила глаза, понимая, что лучше немного уступить, подыграть супругу. Она подозревала, что Петронила ничуть не раскаивается, но если она сможет притвориться раскаявшейся, то, возможно, найдется и выход. Помолчав, она задумчиво произнесла. Быть мы обычными людьми, все было бы проще. Петронила и Рауль могли бы пожениться и жить дальше. Людовик нахмурился. У Рауля есть жена, он не может жениться. Он забыл об этом, когда соблазнял мою сестру. Едко напомнила она: У него есть жена, но они давно живут порознь. Она племянница Тибо Шампанского. Верно, и этот Тибо дважды бросил тебе вызов. Я обращался с тобой как с пустым местом. Если бы они поженились, Петронила была бы в безопасности со своим избранником, и не пришлось бы отсылать Рауля. Недовольных придется успокоить, но в конце концов у людей не останется другого выбора, кроме как принять этот брак. Людовик погрыз костяшку большого пальца. Тебе лишь нужно аннулировать брак Рауля, чтобы он и Петронила могли пожениться, сказала она мягко и убедительно. И все решится. Людовик нахмурился еще сильнее. Возможно это так, медленно произнес он. Но нам придется найти епископов, готовых аннулировать брак. Я подумала и об этом. Епископ Нуайона, кузен Рауля, а епископы Ланы и Сан-Лиса будут не против помочь? Епископы, которых можно подкупить, другими словами, или которые во всем ищут свой интерес. Они оба понимали, о чем идет речь, но Алейнора была полна решимости сделать все возможное, чтобы помочь Петрониле. Конечно, сопротивление неизбежно, но раз Людовик принял решение, можно рассчитывать на то, что он доведет дело до конца. Конечно, супруг скорее захочет уязвить тибо шампанского, а вовсе не устроить будущее Петронилы, но это не имело значения. Хорошо, я напишу им, отрывисто сказал Людовик. Но будем держать все в тайне, пока не договоримся со всеми. Твоей сестре и Раулю не повредит потратить время на раскаяние, не зная об этом плане. Как пожелаешь. Ты все обдумала еще прежде, чем пришла ко мне? Она подняла на него глаза и положила руки ему на грудь. Кое-что, ответила она. Я беспокоилась о них, вот и все, и хотела поговорить с тобой. Ты всегда знаешь, что делать. С блеском в глазах. Он обнял ее за талию и поцеловал. мысли о том, чтобы унизить Тибо Шампанского через его племянницу, наполнила его чувством власти и королевской праведности, что вылилось в неожиданное сильное сексуальное желание. Кроме того, ему хотелось поставить жену на место, а Лейнора охотно поддалась его возбуждению. Ведь ей удалось добиться своего. Она решила проблему Петронилы и Рауля, и, возможно, на этот раз... Ей повезет зачать ребенка. Холодный дождь превратил многолюдные улицы Парижа в мерзкую зловонную жижу. Никто не мог выйти в город по делам, не испачкав обуви и одежды. Даже если обходить и перепрыгивать лужи, отбрызг из-под колес было не скрыться. Во дворце ставни были открыты, чтобы впустить дневной свет. Но они также впускали вонь из города, смешанную с неприятным запахом затлых камней и сырость холодной и влажной осени. Завернувшись в теплую мантию, подбитую шкурками русских белок, Алейнора сидела у камина в своих покоях, держа в руках документ с несколькими печатями, свисающими со шнуров у основания. Несмотря на мрачный день и вонь, она улыбалась. Дверь открылась и вошла Петронилла. За ней следовал ее обычный эскорт придворных дам, важных и суровых матрон. Петронила расстегнула накидку на груди и сорвала головной убор, открыв длинные каштановые косы. «Все, кончено!» Ее глаза вспыхнули. «Я белей новорожденного ягненка!» Все утро отмывала ноги беднякам, после того, как они пробились через эту вонючую трясину. Я подавала им хлеб и милостыню и прикасалась к их язвам. Она поморщилась. Я вдыхала их вонь и выдыхала ее с молитвой. Я склоняла голову и молила о прощении. Она бросила на сестру, вызывающий взгляд. Я просила прощения не за то, что любила Рауля. Я просила простить меня, потому что мне надоело, что люди отворачиваются от меня. Я такая же, как раньше, но теперь все меня ненавидят. Никто не испытывает к тебе ненависти. А Лейнора старалась не выдать своего нетерпения. «Садись рядом». Петранила вздохнула и бросилась к Алееноре. Она взяла вышивку, над которой трудилась перед уходом в церковь. Это был подол туники, наполовину расшитый зелеными шелковыми акантовыми завитками. «Послушай», — сказала Алеенора, — «не знаю, интересно ли тебе, но мы с Людовиком выясняли, можно ли расторгнуть брак Рауля, и похоже, что все получится». Петронила уронила шитье на колени. «Расторгнуть брак?» — сказала она, округлив глаза. «Я не хотела говорить тебе раньше, пока все не выяснится окончательно. Да и вы должны были покаяться. Но мы нашли трех епископов, которые согласились расторгнуть брак Рауля». Она постучала пальцем по пергаменту в своей руке. «Если все пройдет хорошо, ты и Рауль сможете пожениться, как только мы все уладим». Петронила прижала руки к груди, словно удерживая сердце внутри тела, и ахнула. Когда Алейнора, встревожившись, склонилась к ней, девушка лишь покачала головой и ликующе рассмеялась. «Я знала, что ты меня не подведешь. Как бы то ни было, мы одной крови. Это чудо! Я все время молилась об этом, пока стояла на коленях в церкви и омывала ноги бедным». Она обняла Алейнору и поцеловала ее. «Спасибо, сестра, спасибо!» Алейнора обняла ее в ответ, Ей на глаза навернулись слёзы. Она любила сестру, что бы та ни натворила. «Обещаю вести себя хорошо. Я буду самой лучшей женой на свете», — поклялась Петранила. «Мы снова сестры, как и прежде». Но Алиенора знала, что как прежде никогда не будет. Слишком многое изменилось. Слишком многое сказано и сделано. И все же было так приятно чувствовать объятия Петранилы, и знать, что хотя бы некоторые связи между ними, пусть и потрепанные, остались. «А как же Рауль?» – спросила Петронила. «Он знает?» Людовик ему сообщит. «Мы ждали ответа от епископов». А Леонора предостерегающе подняла указательный палец. «Предупреждаю тебя, многие будут против. тебо шампанские не согласится, потому что это оскорбление его рода. Они с Людовиком и так в плохих отношениях из-за Тулуза». «Все будет только хуже. Подозреваю, что граф призовет своих священников, чтобы опровергнуть мнение наших». «Им это не удастся», — сказала Петронила, энергично покачав головой. Она снова обняла Алиенору. «Обещаю, что теперь, когда у меня есть Рауль, я никогда не попрошу ничего другого до конца жизни. Теперь у меня есть все». Алиенору улыбнулась одними губами. «Потому что получить все не так уж и хорошо». Это значит, есть что терять». Рауль с трепетом вошел в покое Людовика. Окинув комнату быстрым взглядом, он убедился, что слуг отослали. Однако собрались об отцу Герий, брат Людовика Роберт де Дрё и его дяди гильем де Монферрат и Амадей Мариенский. «Сир». Рауль опустился на колени и склонил голову. «Он уже несколько дней не видел Людовика» за ним по-прежнему внимательно следили, хотя уже не держали под строгим домашним арестом. Он ощутил тяжесть неодобрения недавних добрых знакомых. Вытесненный из ближнего круга короля, он стал беззащитен. Тех, кто теряет королевское расположение, убрать легко. Людовик приказал ему встать. «Вы здесь для того, чтобы ответить на вопрос о вашем поведении с сестрой королевы». Ледяным тоном сказал он. Рауль склонил голову. «Сир, моя жизнь в ваших руках. Я не надеюсь на помилование. Я сделаю все, чтобы искупить свою вину». Людовик презрительно усмехнулся. «В этом я не сомневаюсь. Вы никогда не лезли за словом в карман. Но давайте надеяться, что на этот раз ваши слова не разойдутся с делом». Рауль прочистил горло. «Сир». «Это дело семейное и в то же время государственное», — сказал Людовик. «Все мои решения отзываются далеко за стенами этой комнаты. Чтобы искупить вину, вы должны жениться на сестре королевы». Рауль уставился на Людовика в ошеломленном молчании. «Я нашел трех епископов, включая вашего кузена, готовых признать брак с Леонорой недействительным, что оставляет вам право жениться на госпоже Петрониле. Людовик скривил губы. «Я бы хотел иного, но это, похоже, лучшее решение». Рауль сглотнул. «Я не знаю, что сказать, сир. Полагаю, такого с вами раньше не бывало». Неприязненно сказал Роберт Дедрё. Людовик бросил на брата предостерегающий взгляд. «Свадьба состоится, как только епископы объявят об аннулировании брака. И так быстро» как только можно будет организовать бракосочетание. А пока ты отправишься с сабатом Сугерием в сан дени где будешь пребывать в покаянии до дня свадьбы». У Рауля все внутри сжалось. Он не хотел входить в сан дени опасаясь, что больше оттуда не выйдет. Но разве у него был выбор? Его жизнь все равно была потеряна, и Людовик мог расправиться с ним в любой миг. Старшие мужчины смотрели на него с плохо скрываемым презрением. «Сир, вы милосердны», — сказал он. «Это не так», — ответил Людовик. «Я действую из соображений целесообразности и необходимости. В этом скандальном деле нет ничего милосердного». Рауль покинул покое Людовика в оцепенении, но постепенно к нему вернулась способность мыслить, и он осознал, что означает аннулирование брака. Они с Леонорой почти не виделись, а когда встречались, то редко разговаривали. Вероятно, она была бы рада избавиться от него. Противиться она может лишь из-за потери высокого статуса супруги Канетабля. Он чувствовал легкое беспокойство по этому поводу. Но с этим ничего не поделаешь. Он решил подумать о Петрониле. Он действительно любил ее. Помимо физического влечения, играла роль ее происхождения. Она была сестрой Алиенора, и пока Алиенора оставалась бездетной, Петронила была наследницей квитании. Если у него с Петронилой родятся дети, они смогут претендовать на наследование герцогства. По правде говоря, несмотря на тяжелый путь, который ему недавно пришлось пройти, и трудности, которые еще предстояло преодолеть, все могло сложиться весьма удачно. Петронила и Рауль тихо поженились на святке в часовне святого Николая в Королевском дворце. И бракосочетание совпало с общим празднованием Рождества Христова. Петранила выступала в платье из темно-красной шерсти, отделанном горностаем. Рауль был очарован юной невестой, что и неудивительно. Придворные гадали, что же особенного увидела невеста в одноглазом мужчине, разменявшем шестой десяток. Но она, похоже, была так же счастлива, как и он. После свадьбы пара удалилась в поместье Рауля к северу от Парижа, чтобы побыть наедине и подождать, пока осядет пыль скандала. Однако неприятности только начинались. Тибо Шампанский пришел в ярость от оскорбления нанесенного его племянница и назвал Рауля блудником, прелюбодеем и соблазнителем юных девушек. Бернард Клервосский вступил с ним в союз, и вместе они обратились к Папе Римскому. Стремясь отомстить Людовику, Тибо поддержал Пьера де Шатра, избранного, но отвергнутого архиепископа Буржа, и предоставил ему безопасное убежище при своем дворе. Людовик немедленно пригрозил отрубить голову де лашатру и выставить ее на шесте на мосту Птипон в Париже, а рядом заодно повесить и голову Тибо. Он публично поклялся перед алтарем в Сен-Дени, что пока сидит на троне, лашатер не переступит порог Буржского собора. Папа Иннокентий немедленно в ответ отлучил от церкви всю Францию. Людовик ответил яростным письмом, в котором заявил, что всегда почитал церковь и папу. «А мятежное духовенство в Бурже в сговоре с Тибо и есть настоящие злодеи». Последовавшая за этим тишина была сродни затишью перед бурей. Людовик находился в постоянном напряжении, готовый вспылить по любому поводу, и весь двор вздрагивал едва услышав его шаги. Алейнор в своих покоях разбирала шкатулку с кольцами. Некоторые из них она собиралась подарить верным слугам. Одно вдруг сверкнуло с одной шкатулки, и она надела его на палец. Когда-то Оно принадлежало ее бабушке Филиппе и было украшено несколькими рубинами, похожими на зерна гранаты. Эти камни служили символом женщины ее рода, и кольцо передавалось из поколения в поколение. А Лейнора вытянула руку, чтобы рассмотреть кольцо на пальце, и задумалась, сможет ли она когда-нибудь передать его своему ребенку. Людовик продолжал время от времени делить с ней ложе, но безуспешно. Красные камни могли бы в равной степени означать ее напрасную кровь, поскольку каждый месяц результат его нечастых ласк не мог закрепиться в ее утробе. Мысли о Леоноре прервал неистовый стук в дверь покоев. Гизелла открыла ее раскрасневшемуся и запыхавшемуся оруженосцу. «Мадам, вас немедленно вызывают к королю!» Она встала. «Что-то случилось?» «Пришло письмо от папы. Король просит вас». По выражению лица молодого человека, Алиенора поняла, что новости плохие. Приказав Гизелли идти следом, она направилась за оруженосцем в покое Людовика. Он сидел за столом, сжимая пергаментный свиток и мрачно глядя на него. Когда Алиенора вошла, Людовик окинул ее гневным взглядом. Тебо Шампанский устроил совет в Труа за моей спиной. К ним явился папский элегат». Посмотрите, что он теперь натворил. Он протянул ей пергамент. Алеинора прочитала свиток, и ее сердце замерло. Папа поддержал протест Тебо, который выступил от имени своей племянницы. Он объявил брак Рауля и Петронилы недействительным и отстранил епископов, согласившихся на аннулирование первого брака Рауля. Кроме того, папа Инокентий приказал Раулю и Петрониле, расстаться под страхом отлучения от церкви и выразил удивление тем, что Людовик потворствует такому союзу. Я не потерплю вмешательства прилатов», — прорычал Людовик. Их слова исходят не от Господа, и я не потерплю вмешательства ни тибо шампанского, ни папы. С этим нужно что-то делать, сказала Алиенора, размышляя, на кого они могут повлиять в Риме, чтобы тот обратился к папе от их имени. Я и сделаю. «Разобью это осиное гнездо в шампане. Если насекомое жалит, то его нужно растоптать». Позже в их комнате Людовик овладел ею со всей силой, которую придавала ему ярость, не заботясь о том, что причиняет ей боль, изливая пыл на ее тело, как будто это была ее вина. А Лейнора терпела, потому что знала, когда он выдохнется, его гнев рассеется, и она найдет к нему подход». Он был похож на ребенка, который бьется в истерике. Закончив, он оделся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Она знала, что он собирается молиться, проведет ночь на коленях, каясь и призывая Господа поразить его врагов. Уязвленные его яростью и обрадованная его уходом, Алейнора обняла подушку и задумалась, что же противопоставить позиции папы, но выхода так и не нашла. Иннокентий был упрямым старым мулом, а если кого и слушал, то только таких злостных смутьянов, как Бернард Клервозский, который защищал Тибо. В конце концов она встала, зажгла свечу и опустилась на колени, чтобы помолиться. Но хотя этот ритуал помог ей заснуть, ответов она так и не нашла.